Глава восьмая. Безумный заплыв. Полет. Удар. Вода мочит ноги, но лишь до колен. Дальше дно. То есть нижняя часть пузыря, который тут же начинает вертеться. Что-то тяжелое заставляет низ верхом стремительно поменяться местами. Вынырнув из неглубокой лужи, куда они строем рухнули во время вращения пузыря, Лист тут же увидел над головой светящуюся красным тройку на застывшем в воздухе летуне. Рядом же из воды торчала голова Райха с глазами на пол лица. «Спасибо, что подождали», — откашливаясь, пробулькал Гайрах. «Только ноги достаньте, они у меня с той стороны остались». быстрый зараза», — злобуркнул Трой. «Догнал-таки». Но ну, греби тогда, раз в нашу лодку незваным залез». «Чем -то — Чем грести-то? — удивленно завертел головой Райх, видно высматривая весла. — И как? — А вот ногами и греби, пока их тебе никто не отгрыз. Гайрах вздрогнул, затем напрягся лицом и весь задергался, словно и правда принялся там внизу загребать ногами. Стараниями Райха, остаточная инерция прыжка или же просто течение в этом месте тянуло в нужную сторону. Но пузырь начал относить от берега. А на круче уже появились преследователи. Длиннохвосты шипели и искали репасти, но лезть в воду пока не спешили. Там и без них хватало зубастых ловцов. Арила осмотрелся. На полет стрелы выше их по течению река бурлила телами. Людскими? Там к берегу прижали недобитые остатки адригово войска и народ выбрал бегство. И звериными. Пара гигантов здоровенными бревнами плавали среди барахтающихся охотников, одного за одним, хватая их огромными челюстями. Рядом велись юркими водяными змейками бесчетная длина хвоста. Изрядный кусок великой уже покрылся красными пятнами, и хотя котел продолжал кипеть, было предельно понятно, у проигравших нет ни единого шанса спастись. Удирающих в шаре заметили. Несколько змеек отделились от пирующей стаи и устремились в сторону беглецов. Но зря. На берег напротив них уже выехал первый чернюк, и, повинуясь команде, скручи посыпались длиннохвостые твари. Плавали они быстро. Уже через пару десятков ударов сердца пузыри облепили шипящие ящерки переростки. Зубы и когти заклацали о незримые стенки. Шар ощутимо задергался. Видя добычу, разъяренные звери раз за разом кидались в атаку, но их встречал чудесным образом затвердевший воздух. Орил с валились с ног и снова вскакивали. Стоя встречать налетающие со всех сторон зубастые пасти, было не так страшно. Гайрах вопил, не переставая. Лису все время казалось, что Райху вцепились в ноги, но нет. Ни одна из тварей в своем бессильном безумии так и не додумалась поднырнуть под пузырь. Они били и бились с боков в надводную часть прозрачного шара, манимая такой близкой и одновременно такой недоступной добычей. люди на берегу, ни на миг не складывая капюшоны, что-то орали, рычали. Орил на мгновение представил себе, как они выглядят со стороны. Торчащая из воды голова и пара скачущих по какому-то притопленному плоту чудиков. А течение все несло и несло маленький островок жизни, облепленный ярящейся смертью. Наконец, поляна, принявшая последнюю битву людей, осталась позади. По правую руку от плывущих потянулись заросли из молодых побегов орешника, вербы и облепихи. В такой густоте особо не разбежишься. Сопровождавшие их прежде по берегу чернюки начали отставать. Какое-то время в лесу еще слышался треск и шуршание. Потом все стихло. Пузырь пронесло, по прикидкам, орило уже больше миль, а упрямые длиннохвосты все продолжали биться о стенки мордами. Охотники даже успели привыкнуть к происходящему и перестали валиться в лужу после каждого тычка. Пошире расставив ноги, встали напротив друг друга и, покачиваясь, ловили равновесие. Гайрах, на чью голову парни периодически опирались, давно перестал орать, но глаза то и дело зажмуривал. Постепенно наскоки чудищ стали слабеть. Ярость в глазах тварей таяла, движения замедлялись. Похоже, устали. С облегчением в голосе заметил Арил. «Или замерзли», — выдвинул Трой свою версию. «И то, и другое», — пробухтел снизу Райх. «Водичка, скажу я вам, не парное молоко. По мне уже мурашки забегали». «А то мы не в курсе», — зло огрызнулся Тигр. «В той же самой воде стоим, если ты не заметил». «Вы-то стоите, а у меня одна башка из нее торчит». «Все, сдались». И действительно, первые твари, бросив тщетные потуги, добраться до беглецов, устремились в сторону берега. Там на одном из участков кручи как раз появилось удобное место, чтобы забраться наверх. Вскоре все до последнего чудища оказались на суше, но, вопреки Надежда Марила, преследование на этом не завершилось, что было ясно по характерному шуму в кустах. «И долго они будут нас так сопровождать?» Вопрос тигра остался без ответа. Гайрах в очередной раз наглотался воды и прокашливался. Лис же впервые с начала этого безумного плавания улучшил спокойный момент, чтобы задуматься над их положением. До темноты точно определился он наконец. Дальше кто знает. Надо как-то добраться до того берега. На меня не надейтесь. Что к грибу, что не грибу, разницы, кажись, нет. Райх уже выкошлял из себя все лишнее и теперь активно выжимал волосы задранными над головой руками. «На следующей петле течение само принесет куда нужно», — указал Трой вперед. «Глянь, стремнина на повороте ту сторону поджимает. Ближе будем, уберем летуна и вплавь». «А если они и там нас встречают?» Вопрос Гайраха бил в точку. Арил тоже об этом подумал. Для чернюков весть на десяток миль передать дело плевое. Что, если на том берегу их и правда уже дожидаются? «Да если и нет». Не люди всяко вышлют в погоню. Наверняка в землях племени у них тоже имеется стая другая, кому поручат их ловить. Окружат и сцапают. Коли встречают, заметим, и, не сдувая пузырь, поплывем дальше, — прервал трой невеселые мысли лиса. — Позже по темноте где-нибудь выберемся на берег по-тихому. Вечер не за горами. — Я до ночи не дотерплю, — заныл Райх. — А к зарбаговой матери, холодно же! «Да терпишь, ничего тебе не сделается. Может, и нет там никого. Из воды вылезем, мигом согреешься. Пробежаться нам предстоит хорошенько». «А куда побежим-то?» Орил все сильнее мрачнел, размышляя над предстоящим. «На той стороне никакой подходящей цели для нас вроде нет. Что великое озеро, что проход к северянам на это остались». «Пока лишь бы следы замести», — отмахнулся Трой. «Далеко заглядываешь». Что до озера, что до дырки, в горах нам полжизни топать. Хотя идти один хрен придется. Но раз ты спросил, я, конечно, за трещину. У миртов нам теперь делать нечего, да и шагать туда дольше. Там люди без защиты остались, насупился лис. Бабы, дети. И сильно ты им поможешь? Адрек вон с такой силой, а проиграл битву. Одного меча мало. Хорошо, позволил себя уговорить Арил. Прорвемся за горы. а там уже с настоящим войском вернемся и выручим людей. И именно. Как-то уж чересчур равнодушно кивнул тигр, и лис сразу понял, что и сам не слишком-то верит в такое развитие событий. Подлецы они. Расчетливые, малодушные подлецы. И тогда не людей спасать шли, а живой щит для себя искали. И сейчас посреди битвы стрекача задали, только о своих шкурах заботясь. Но вслух он этого не стал говорить. «Зачем? Дело сделано, и обратного пути уже нет. Оставшимся у Зеленухи они и действительно помочь не смогут». «Северяне с мечом Ярада поди лучше управятся!» Между тем изрек мудрость Трой. «Точно. А ведь это достойная цель!» Арил мигом переменился в лице. Погибни они в бою, и божественное оружие для людей будет потеряно навсегда. Вот куда их толкает судьба. Отнести северянам волшебный меч — настоящая задача задач. Если они заслон не усилили, с таким оружием можно и вдвоем прорваться, — задумчиво проговорил Лис. Порубим с налета и на ногу. Бежать там, по идее, недолго. «Втроем!» — возмущенно промычал Райх. «Меня от чего не считаешь?» «Да втроем, втроем», — оговорился просто. «Ладно, до разлома еще дойти надо. Попить есть у кого?» — сменил тему трой. «Воды у нас как раз валом. красноречиво глянул под ноги лис. «Лучше не стоит», — предупредил Гайрах. «Я туда блеванул пару раз кто «То-то вонь стоит», — скривился тигр, уже было собравшийся зачерпнуть ладонями воду. — Ну жду, хоть туда же не справил. — Я внутри, выше пояса только. Остальное снаружи осталось. — На, есть еще немного, — протянул родичу полупустой бурдюк Лис. — Позже наполню. — А сожратвой у нас как? — спросил Трой, напившись. — У меня дней на пять в одного. Не рассчитывал, что так обернется? — У меня чуть побольше, но не на много. Орил скинул со спины подозрительно тяжелый мешок. Все размокло к зарбагу. «Давай лепешки прямо сейчас зажуем, пока плесенью не пошли». «За хавку не бойтесь», — гордо сообщил Райх. «У меня сушеной свинины полпуда. Не зря же я вызывался запасы нести. Потану, а жратву не брошу». «Подить тоже смогло, безрадостно заключил трой. «Да что ей дублено сделается», — кмыкнул безродный. «Стряхнул воду и жуй. На полмесяца в троих растянуть можно». «Значит, с голоду не помрём», — тигр уселся в воду, прислонившись к стене пузыря. «Отдохнуть надо. Кто как, а я сегодня набегался, мама дорогая». «Я бы даже поспал», — пристраиваясь с другой стороны зевнул лис. «Холодно, блин, но на ногах стоять уже мочи нет. Если закемарю будите, захлебнуться случайно не хочется». Плыть до изгиба оказалось дольше, чем они думали. Солнце уже зацепило верхушки деревьев, когда пузырь, наконец, поднесло к берегу на неполный полет стрелы. Замерзшие охотники давно уже снова поднялись на ноги, кроме клацающего зубами гайраха, конечно, и теперь пристально вглядывались в густые заросли. Глубокие тени легли на кромку воды. Массивные желтые ветви свисали пологом над кручей. Тишину нарушали обычные звуки вечернего леса. Ни лишнего треска, ни шорохов. Незвериного рыка. «Вроде чисто», — неуверенно прошептал Арил. «Давай подсади меня. Буду гасить летуна». Арил встал в центр, опёрся рукой на голову Райха. Того мелко трясло. Трой полез лису на спину. «Есть». Опора мгновенно ушла из-под ног, и оба охотника рухнули в воду. «Камень!» — испуганно булькнул Арил, едва вынырнув на поверхность. «Здесь!» — махнул зажатым в кулаке летуном тигр. «Гайрах?» «Тут я!» — отозвался трясущийся Райх. «Поплыли уже же!» И они судорожно погребли к берегу. Круче на этой стороне оказалось ненамного ниже. Забирались по уходящим в воду корням, потратив на это остатки сил. Поднявшийся последний морил на коленях прополз еще немного вперед, и только потом распластался на палой листве, тяжело гоняя лёгкими зябки осенний воздух. «Пойдём, некогда разлёживаться!» Трой уже стоял на ногах, напряжённо вглядываясь в сумрак притихшего леса. Гайрах приплясывал рядом. Пришлось подниматься. «Немного отойдём от реки, а потом свернём к северу», на ходу уверенно заявил тигр, забирая себе роль главного в их отряде. «Ты только меч оживи!» торопливо посоветовал Ларил, не желающий сейчас вступать в споры. Это правильно, кивнул Трой. Сейчас сделаем. Стойте! Страх в голосе Райха в мгновение победил холод. Он даже перестал заикаться. На дереве, справа, прошептал Гайрах. Лис крутанул головой. Где? Что? Вот оно. Какая-то угловатая тень жмется к стволу тополя на высоте в несколько десятков локтей. «Мать честная!» — вырвалась у Арила. «Чернюк!» «Засада!» — одновременно с ним завопил трой. «К реке! Живо!» Все трое ломанулись назад, осообразившись, что его заметили нелюдь, ловко соскочил вниз. И ладно бы он был здесь один. Слева и справа от бегущих с деревьев созревшими желудями посыпались чернюки. Много. Точно не меньше дюжины. Стерегли, гады. Видно, хотели дать беглецам отойти от реки подальше, а потом уж напасть. Не угляди их, Гайрах, сцапали бы, как пить дать. «Прыгаем!» Удар выбил искры из глаз. В твердости стенки незримого шара не уступали камню. Арила качнула. И снова, и снова. «Что за...» «Ветку зажала? первым сориентировался Трой. «Не ломается! Крепкая сука!» «Шатаем! Шатаем ее!» — верещал Райх, в этот раз оказавшийся внутри пузыря уже полностью. Лис пришел в себя и вместе с товарищами принялся неуклюже скакать, раскачивая прозрачное яйцо. Толстая ветка, захваченная незримыми стенками, не давала защитному шару упасть в воду, и людей болтало вверх-вниз, то прикладывая пузырь, а склон круче, то снова подбрасывая над ней. «Не выходит!» — заорал Трой, когда на берег выскочил первый чернюк. «Поднимайте меня, буду гасить!» «И что дальше?» «Снова зажгу, когда высвободимся!» «Давай!» Гайрах с Лисом подхватили трое под колени и, шатаясь, попробовали подбросить того клетуну, на котором горела тройка. С первого раза не вышло, попадали. Снова поднялись. «Вот падла!» Напрыгнувший сверху чернюк резко качнул пузырь. Охотников вновь повалило с ног. Сам же нелюдь скользнул по незримой стене и свалился куда-то вниз. «Давай, давай заново!» Месиво из человеческих тел опять начало превращаться в живую лестницу. «Достал!» В крике трое родилось очередное падение. Миг, и Великая снова приняла охотников в свои ледяные объятия. В этот раз незримое дно пузыря не ударило, в пятки а мягко толкнуло. Воды зачерпнули изрядно. Вынырнув, орил, стукнулся головой о горящего все той же тройкой летуна, а Гайрах, что шумно всплыл рядом, в панике схватился рукой за камень защитника, ища опоры. «Не трожь!» — тут же отпихнул Райха-тигр. «Погасишь случайный и все, хрен на дне уже сыщем!» «Я не... а Гайрах дико взвыл и заколотил по воде руками, цепляя товарищей и ближнюю стенку шара. «Что, что с тобой?» Попробовал лис удержать обезумевшего безродного. «Нога! За ногу!» верещал Райх, выкручиваясь из рук Орила. «Больно! Ой, больно же!» «Держи его, я сейчас!» Трой сорвал с шеи шнурок с привязанным к нему ножом северянина, перехватил оружие правой рукой и нырнул. Несколько мгновений ничего не менялось. Гайрах продолжал орать и вихляться. Затем его дернуло вниз. Голова Райха ушла под воду, но уже через пару ударов сердца всплывший безродный уже спешил к противоположной стене пузыря. тому башку зажало, отплевываясь, сообщил вынырнувший трой. Умудрился, зараза, зубами этого за ногу схватить, мотнул он головой на Гайраха. Болтается там теперь дохлым хвостом. Отплывем подальше, стряхну. Сверху стукнуло. И еще раз. Шипами швыряются. Орил поднял глаза. На краю медленно ползущие мимо них круче чернели фигуры не людей. Прыгать сверху на плывущий пузырь они не спешили. Видно, понимали, что без толку. Но покидаться своими короткими метательными копьями на всякий случай решили попробовать. «Надо отвернуть от берега», — предложил Трой, натягивая шнурок с ножом обратно на шею. И как это сделать? Толкать как еще? Родичи подгребли к дальней от берега стенки защитного шара и дружно уперлись в нее. Бесполезно. Течение несло пузырь по угодному одной великой маршруту и сдвинуть его таким образом не представлялось возможным. Нога! Ногу мне разорвал, тварь проклятая! — скулил Гайрах. — Огнем горит больно. — Нырять нужно, — выдохнул Трой. — Вон корчи впереди. «Нас как раз на них сносит. Застрянем, хана!» «Хватайся!» — протянул Арил руку Райху. «На счет три! Раз, два, три!» Тигр, уже державший ладонь на камне, нажал тройку, и охотники дружно нырнули. Под водой полумрак наступившего вечера обернулся кромешной тьмой. Арил яростно толкался ногами по лягушачьи, стараясь поспеть за мутным пятном, в которое превратился трой. Рядом тянулся ожившим мешком, больше мешая своим барахтаем, чем помогая гайрах. Позади гулко булькнула. Видно, один или несколько чернюков сиганули скруче. Пора бы уже и всплывать, но в тигра словно речной дух вселился. Гребет и гребет. Лис поднатужился, на рывке прихватил трое за ногу и чуть дернул. Тот понял. «Никого не зажало!» пропыхтел между частыми вдохами тигр, как только головы Арила и Райха показались над водой. Летун с неизменной тройкой на шляпке уже подсвечивал красным мокрое лицо Троя. «Нет, вроде», — выдохнул Лис, откашлившись. «Кажись, получилось». «Да, попали в стремнину», — подтвердил Трой. «Плывем пока прямо. Следующий поворот аж миль через пять. Там уже прижмет к тому берегу. Не знаю, как выбираться будем. Эти уроды теперь хрен отстанут». И, словно подслушав тигра, в нескольких локтях перед ними вынырнуло сразу два чернюка. Зубастые морды с ненавистью, горящие в желтых глазах, уставились на людей. Когтистые лапы ударили в незримую стену, но пузырь даже не шелохнулся. Сдвинуть с места наполовину заполненный водой здоровенный шар было по силам только великой. Уроды еще какое-то время поскреблись о барьер, плывя рядом, но, убедившись в неуязвимости беглецов, отвернули к берегу. «И что теперь?» — спросил Лисник, к кому конкретно не обращаясь. Стемнеет, попробуем вплавь к тому берегу подобраться, — неуверенно предложил Трой. — Думаешь, там нас не ждут? — Не проверим, не узнаем. — Я тебе и без проверки скажу, ждут. Еще как ждут, — вспыхнул Арил. — Надо было меч оживлять и драться. — Не успел бы я, — огрызнулся Тигр. — Это разве что на плаву лету на вскрытие звездный камень в меч сунуть. Только потом обратной дороги уже не будет. Да и уронить боязно. «В бездну такую дорогу!» — скривился лис. «А к к утру!» «Давай к тому берегу и попробуем с боем прорваться. Глядишь, получится в лесах затеряться!» «Не доплыву я!» — простонал Райх, про которого спорящие родичи на время забыли. «Да тянем!» — обнадежил Гайраха орил, но сам тут же понял, как глупо это звучит. «Раненый! А насколько там все с его ногой плохо, еще предстояло выяснить!» — Райх? В грядущей схватке с ордынцами однозначно не выживет. Да и сами они. Но куда им сейчас, помирающим от холода и усталости, драться? И ладно драться, потом ведь еще бежать надо. Долго бежать. Нет, выбираться на берег сейчас — верная смерть для всех них. Надо что-то другое придумывать. Отдохнуть и согреться вы. Осушить бы пузырь, — вздохнул лис, — словно в лодке бы плыли. «Да, неплохо бы было», — протянул Трой, видно, тоже решивший, что даже с огонь мечом им не выбраться. «Если бы не эта проклятая ветка, может, так бы и вышла. Второй раз нам забраться на кручу они не дадут. А тот берег? Смотри, облака наползают. Ночь будет глаз выколи». «Так глянь же, пока светло», — махнул рукой тигр в сторону дальнего берега. «Там же пляж сплошняком. До очередной петли русла нам круч не видать». Эту вот проплывем, — мотнул он головой на откос, где их ждали недавние чернюки, — и тут тоже меляк пойдет. Вон камыш уже видно. — Значит, нужно терпеть, — озвучил лиса так очевидное. — Поднесет нас к высокому берегу, попробуем еще разок прыгнуть. — Холодно, — простонал Гайрах. — Как же холодно! Ночь давно вступила в свои права. Ближний берег превратился в размытую тёмную полосу, дальний пропал совсем. Они плыли и плыли и плыли. Ну как плыли? Течение само несло пузырь вместе со всем, что находилось внутри, а люди просто удерживались на плаву. Трой никому другому, не доверяя подобное, висел на застывшем над самой водой летуне, аккуратно обхватив камень пальцами. Орил, закинув одну руку тигру на плечо, Другой поддерживал под голову повернувшегося к нему спиной Райха. Тот, в отличие от самого Лиса, уже перестал трястись и лишь изредка вздрагивал. Похоже, Гайрах все-таки смог заснуть. Клонило в сон и орила. Сильно клонила. Если бы не продирающий до костей холод, от которого зубы парня отбивали частую дробь, он бы тоже уснул. И как только трой еще держится, тигра тоже трясет. И устал он, поди не меньше, растопыренные пальцы упрямо сжимают камень. Он ведь еще и свет прячет, чтобы с берега видно не было. Арил давно бросил думать о предстоящем. Чтобы найти выход из их безвыходного положения, требовалось очистить сознание от всего лишнего. От треклятого холода, от урчания в животе, от безумной усталости и боли в раскалывающейся голове. Сейчас сделать это возможности все равно не было. На разговоры тем более не осталось сил. Приходилось бороться со сном при помощи воспоминаний. Перед внутренним взором Арила вставали то отец с матерью, то вредины сестры, то старые друзья по роду, то новые из компании победителей состязаний. Где они сейчас все? Как они? Живы ли? Помнят ли про него потеряшку? Если Ралат уцелел в ту грозу, должны думать, что мёртв юный лис. Мать, небось, реки слёз пролила, а ушла и нас юнкой. Но ничего, зато сами живы. Погорюют и успокоятся. Время надёжный, лекарь. Младшего братишку Талима, что на четвёртом году в ручье утоп забыли, и его забудут, коли не судьба ему из беды, это и выпутаться. Северный мир в том поможет. Столько нового, небось, столько радостного. И как оно там? Бескрайние поляны, леса, реки, озера. Лис закашлялся. Рука сползла с плеча Троя, и он лицом клюнул в воду. — Заснул, что ли? — Заснул! Орил заметался, обдавая брызгами тигра. — Ты чего? — вымученно просипел тот. — Г-гайрах! Еле двигая задубевшими челюстями, промычал лис. «Уп! Пустил его! Заснул!» «Сука!» — ругнулся не то в пустоту, не то лично на родича трой. «Ныряй! Не хочу огонек открывать! Столько прятал!» Орил поглубже вдохнул и погрузился под воду. Искать долго не требовалось. В тесной скорлупе пузыря дальше дна не сбежишь. Там, в нижней точке, наполовину затопленного шара, он его и нашел. Удерживаемый своим хваленым, полным жрачки мешком, Гайрах неподвижно лежал на изогнутой поверхности пузыря. Лис нащупал подмышки Райха и, подхватив его, оттолкнулся ногами от дна. «Мертв и ничего тут не сделаешь», — заключил смотря осмотрев безродного в тусклом свете летуна. «То ли кровью истек, то ли холод его доконал, то ли попросту захлебнулся. Теперь уже не узнать точно». «Это я виноват. Заснул, упустил его». От расстройства лис немного согрелся, пусть даже и не понимал этого. В груди у него горела обида на несправедливый мир и на себя слабака. «Чернюка вини, что его за ногу цапнул», — буркнул тигр. «На, смотри!» Вытащил он одной рукой из воды ногу Райха, чья голова при этом наоборот ушла вниз. «С такой раной уже не побегаешь, а без этого нам точно не жить. Куда мы его такого?» «Хромово», — вздохнул Арилл. А ведь он только недавно от хромоты избавился. Зажила нога. Боги, боги, куда вы глядите? Потом горевать будем. Давай мешок с него стягивай, не гоже добру пропадать. Погашу сейчас летуна, нечего мертвяку с нами плыть. Лис скривился, но спорить не стал. Проводить Райха к Яросу все равно не судьба, а запас еды бросать та еще глупость. Арил быстро стянул лямки спокойника и накинул на свои плечи. Тяжесть груза тут же почувствовалась. И как только Гайрах с таким плыл. Трой, убедившись, что дело сделано, погасил ветуна, но как только тело безродного пропало из вида, снова зажег красным тройку. Без застывшего в воздухе камня, за который сподручно держаться, им измученным точно никак. Арил опять ухватился за родича, и плавание в ночи продолжилось. «Что это?» — лиса вывел из дрема толчок. Летун в руках Троя скакнула, затем еще раз. «Дно цепляем, похоже», — настороженно приподнял голову тигр. «Так и есть», — добавил он, когда миг спустя очередной рывок привел к остановке шара. «Глянь, вода по ту сторону скорлупы ниже стоит. Сейчас на двойку уменьшу». Трое нажатием пальца изменил цвет цифры и сразу же превратил ее стрелочкой в двойку. Уменьшившийся пузырь вздрогнул и снова поплыл, но движение длилось недолго. Вскоре опять начались толчки, и все повторилось. «Дальше сами», — сообщил Тигры погасил летуна. «Гляди в оба. Как бы на мелководье друзей наших не было, с этих сук станется». Через несколько мгновений ноги отыскали дно под собой, а вот берега или какого захудалого островка глаза найти не могли. Зато мокрые головы сразу обнаружили причину их выхода из стремнины. Боковой ветер, что селился сейчас заморозить и без того продрогших до костей охотников, остервенело, хлистал порывами русла великой. Похоже, их просто снесло. «Глянь, что это там?» — остановился бредущий по грудь в воде Трой. «Если что, подбирай ноги, попробую нас упрятать под единичку!» «Не, коряга, кажись», — успокоил товарищ лис разглядывающий проступившее впереди пятно тьмы во тьме. «На гиганта не тянет, а для рогача слишком вздыбилось». Охотники побрели дальше. Постепенно из темноты перед ними выступила огромная туша, выдранного из земли былым наводнением раскидистого тополя. Его встопорщенные массивные корни приняли поначалу родичи Зазарбагова чудище. «А что если...» «Я тоже об этом подумал», — перебил лиса трой. «Это же настоящий подарок судьбы. Давай пробовать». Клацая зубами от холода, охотники начали взбираться на дерево. Толстый ствол покорили легко, а вот с корневищем возникли проблемы. Уставшие руки не слушались, замерзшие пальцы соскакивали с замшелой коры, размокшие мешки тянули вниз спины. Еле-еле поднялись. Кое-как встали на ноги, удерживая за торчащие сучья. Высоко. Десяток локтей до воды точно есть. — С двойкой должно получиться! — перекрикивая ветер в ушах орила, предположил трой. «Только прыгнуть подальше нужно, чтобы корни не зацепились!» «Мелкие, если что, обломаем!» — проорал в ответ лис. «Давай на счет три!» Тигр вытянул вперед руку с летуном, чтобы максимально отдалить будущие стенки шара защитника от корней, и они прыгнули. Через миг зеленая двойка на камне, повинуясь пальцем Безухова, опять покраснела, и возникший пузырь ощутимо тряхнула ударом об воду. «Я рад, получилось!» радостно завопил лис. «Сухо, сухо, смотри!» «Зацепили все-таки!» — кивнул на пару торчащих из боковины шара корней тигр, потирая ушибленный при падении копчик. «Сейчас отломаем!» — начал подниматься Орил. «Давай-ка шатнем!» «Обожди!» — остановил его Трой. «Пусть держат пока! Не дай я рад, этот ветрюган нас на берег выкинет! Укатят нас тогда, как шакалы ежа, куда им захочется!» Будем медленно помирать в своей ракушке. Согласен, разумно. Давай тогда повесим до утра. Там, глядишь, и ветер утихнет. Заодно и осмотримся по светлу. Охотники, осторожно стараясь резким движением случайно не обломать раньше времени тонкие корни, принялись устраиваться на отдых. На изогнутом дне лежать было довольно удобно. Снять бы еще мешки, но вдруг что? Зато ветер не дует. Со временем еще и планы надышать получится. «Только спим по очереди», — зевнул Трой. «Я чур первый», — и тигр закрыл глаза, оставив Арила растирать руками заиндивевшие бедра. К утру ветер и правда немного утих. Да и направление поменял. Теперь волну в великой гнала аккурат вдоль течения. Как только ближайший берег, обнаружившийся в двух полетах стрелы, от них обрел очертания, Родичи раскачали пузырь обломив привязь, отправились в путь. И вовремя. Со стороны камышовых зарослей к ним уже топал по мелководью гигант. Добравшись до глубины, огромный зверь остановился, проводил уплывающих охотников взглядом, но догонять не бросился. Обиженно проревел, развернулся и зашагал хрустя сухими стеблями обратно. Оплылось в обезвоженном пузырении в пример быстрее. Пожевывая полоску свинины, Орил с радостью в глазах следил за ползущими мимо деревьями, сменившими камыши осоку. Вода есть, еда есть. Выползший из-за туч солнышко потихоньку подсушивает одежду, зубы перестали стучать. Благодать? Если сравнивать, конечно, с прошедшей ночью. Так-то бы лис сейчас предпочел оказаться где-нибудь далеко-далеко от реки. Желательно за горами. за северными. Теперь их обгоним, как думаешь? Повернул Орил голову к тигру, лежащему рядом. Реке мысль не обогнать. Отвлекся от еды Трой. Пока их тропа рядом с руслом идет, нам путь на берег заказан. У них тут повсюду стаи. Передадут нас от одних к другим и все дела. Так что нужно как можно скорее миновать поворот. Еще бы мы знали, где он. Вроде как поближе к горам, но точно хрен его знает. «Главное, чтобы между тем поворотом и северной стеной зазор был потолще», — вздохнул Лис, «чтобы нам затеряться, где было. Если тропа чудищ упирается в самую пустошь, нам туго придется. Только на наш берег выползать с зажженным мечом и надеяться, что в землях племени у чернюков не так много зверя. Уйдем подальше в лес куда-нибудь за ваш поселок. Отсидимся, потом попробуем по новой прорваться к разлому кружным путем. Только бы Великая донесла». «А давай прикинем», — задумчиво проговорил Трой. «Мы, значит, со содрегом вдоль Великой пять дней топали. В пузыре нас быстрее несет, но на петли русла запас бери. Если ночью плыть станем, а я думаю, что такие удобные тополя нам не каждый вечер попадаться будут. Дня за два тоже расстояние сделаем. Вы же на плотах тут недавно спускались к горам. Ну-ка вспоминай, сколько нам еще отсюда до пустоши». — Вроде земли кабанов проплываем, — бросил взгляд на берег Орил. Будто он мог отличить этот лес от какого-другого. — Вроде, — опять повторил он менее уверенно. — Наверное, дня три-четыре, если с ночами считать. Только ты не учел, сколько раз нас за это время к берегу прибьет. Это же каждого поворота бояться надо. И ветер опять же. Ох, не хочется снова пузырь сдувать и водичку щупать. «А давай кое-что попробуем», — оживился тигр. «Пришла тут одна мысль в голову. Ветер, да, с ним уж как повезет. Будем надеяться, что как стих так и не задует по новой. Но с течением мы попадаемся Ну-ка, становись рядом». И Трой, зачем-то поплевав на ладони, медленно поднялся в полный рост. Арил последовал его примеру, еще осторожнее, так как шар ощутимо шатал от каждого движения, распрямившись. Пузырь под ногами, упиравшимися в гнутое дно, даже слегка прокрутился. Обоим охотникам пришлось быстро переступить чуть вперед, чтобы не потерять равновесие. — И что дальше? — непонимающе уставился на товарища лис. — А дальше одновременно заваливаемся на стенку и толкаем ее руками. — Тю, ты не тюкай раньше времени. Как завалимся, ногами-руками перебирай. — Так на месте закрутимся, да и все, — хмыкнул лис. — Давай уже пробовать. На привычный уже счет три парни дружно повалились вперед. Пузырь тут же ушел из-под ног, следуя за сместившимся центром тяжести. Упершиеся в незримую стенку руки сами собой сделали несколько быстрых шажков, так как невидимая скорлупа убегала вниз при каждом движении. лист тут же понял, зачем трой поплевал на ладони. Совершенно гладкая поверхность незримого шара ощутимо скользила под руками. Не сказать, чтобы словно жиром натертая. на с отшлифованной костью, из какой умельцы вырезали башков, сравнить вполне можно. Так-то ранее он сто раз прикасался к волшебной стене, но об этом ее свойстве задумался только сейчас. Надо было тоже ладони смочить. Глядишь, вышло бы легче. Тем не менее, дело пошло и с сухими руками. Как и предсказывал Арил, шар действительно закрутился. Люди внутри неуклюже засеменили вперед, словно какие-то четвероногие звери. Толкаясь плечами и то и дело заваливаясь друг на друга, охотники продолжали вращать в пузырь, пока немного не приноровились к этому нелепому действию. «И что?» — не прекращая перебирать конечностями, поинтересовался Арил. «Получается?» «Еще как!» — пропыхтел Трой. «Посмотри на тот лист!» Проследив за взглядом товарища, лист заметил большой желтый лист, выделяющийся размерами среди прочих малюток платов, что в ежегодном осеннем заплыве покоряли великую. как и шар то отнесло по течению, но разделяющее их расстояние потихоньку росло. «Ого! И действительно в бок плывем, правда, медленно!» «Но плывем же!» — осклабился трой, задумка сработала. «Нам быстрее не надо! Так лишь бы стремнину не потерять, да к берегу не прижаться!» «Вон поворот через милю, там и опробуем!» И эту петлю... И вторую, и третью они прошли без проблем, загоря забирая в противоположную от изгиба сторону. Ближе, чем на пару полетов стрелы, к берегу не подплывали ни разу. Редкие мелики, выдающие себя боем рыбца и чехони замечали издалека и тоже потихоньку обруливали. За день миль сорок сделали точно, а может и больше. Наверняка сказать было сложно. На ровных участках родичи по очереди отсыпались впрок, готовясь к тяжелой ночи. После той неудачной засады чернюки перестали таиться. На каждом повороте реки выползали со своими зверушками к берегу, надеясь достать беглецов, и каждый раз ни с чем возвращались в лес. Только вечером, окончательно убедившись, что хитрые плавунцы выбираться на сушу не собираются, люди бросили играть в стражей и пропали из виду. Похоже, решили таким ходом выманить охотников. Но куда там? Родичи прекрасно понимали, что на обоих берегах их по-прежнему ждут. Ночь слава я раду, выдалась звездная. Русло прекрасно просматривалось. Пару раз наскочили на мель, но застрять не застряли. С холодом тоже проблем больше не было. Надышали себе в пузыре настоящее лето. Даже душно немного стало. Следующий день начался с настоящей удачи. На маленькую косу островок, что поднималась по центру реки, нанесло целую кучу коряк. Ордынцев поблизости не было, и парни отважились на остановку. Подплыли поближе и, погасив летуна, пешком добрели до песочка. После шаткого, крутобокого пузыря стоять на ровной земле было одно удовольствие, но время тратить не стали. Наполнили бурдюк свежей водой, слили из другого мочу и полезли на древесный завал. Высоты там хватало. Выбрали ветку потолще, что обломанным пожелтевшим концом выпирала из мешанины коряжника, и проделали фокус с прыжком. Получилось отлично. Родившиеся под нажатием двойки стенки в этот раз ничего не зажали. И не страшно, что пузырь шлепнулся на песок. В два присеста скатили шар в воду, и плавание продолжилось. Великая оказалась действительно надежным укрытием. Достать их из реки у чернюков не выходило, как бы те ни старались. Опробовали за прошедшие четыре дня тяж трижды. один раз на широком разливе где течение не особо шустрило, не люди загнали в воду сразу троих гигантов чудище попытались притолкать пузырь к берегу дружно тыкаясь с одной из сторон в стенки мордами но скачущие внутри шара парни так лихо болтали свою невидимую ракушку что то постоянно выскальзывало у ящеров из под носа в итоге огромные звери сдались не осилив и трети пути видно не могли они долго терпеть холодную воду причем хозяева чернюки слишком поздно заметили истощение своих зубастых питомцев из-за чего один из гигантов до берега не доплыл эту победу орил в строем даже отпраздновали криками и неприличными жестами в сторону не людей во вторую попытку чернюки приплыли к ним сами на лодках видать тайник рыбаков отыскали у безродных поселки не жались к самой реке как в родах змей и оленей свои скорлупки те прятали у берега в специальных заимках Также поступали и кабаны с тиграми, чьи селения тоже лежали далеко от большой воды. Но те три малюхоньких челнока точно не принадлежали рыбарям племени. Слишком грубо сработаны. На каждом только по одному чернюку поместилось. Трой нагло смеялся им в морды, когда подплывшие нелюди пыжились с помощью длинных шестов завернуть шар в нужную им сторону. Более того, парни, толкая пузырь изнутри, даже перевернули одного из непутевых лодочников. В третий раз умудренные горьким опытом чернюки встречали их уже на двух кривеньких, на скоросвязанных тростниковых плотах, наподобие тех, что когда-то спасли племя. Неизвестно, смогли бы тогда не люди удержать шар, или опять только зазря бы потратили время, так как охотники просто увернулись от неуклюжих плотов, обведя пузырь стороной. О погоне тем более не могло быть и речи. Слишком уж разная скорость при попутном-то ветре. Но то все давно в прошлом. Сейчас же Орил ждал четвертый заход ордынцев. Четвертый и одновременно последний, и боросшая все эти дни мировая стена стремительно приближалась. Увы, родичи просчитались. Обогнать звероводов не вышло. Или те еще в самом начале этого безумного заплыва мудро выслали вперед часть своих, или же Зарбагова тропа, по которой чернюки гнали стаю за стаей, на север сворачивала к разлому только на пустоши. В любом случае, через несколько миль горы преградят им путь, а берега по-прежнему кишат ордынскими тварями. Выход остался один — оживлять меч и драться. Ночью охотники уже пытались высадиться на, казалось бы, пустынный пляж. Куда там? Не успели они подплыть на полет стрелы, как тот заполнился чурищами. Поросшая густым кустарником круча с другой стороны реки тоже встретила их метательными шипами. Хорошо хоть пузырь не сдули. Теперь вся надежда была на небольшой островок, что, как помнил Орил, лежал за милю до пустоши. Если выбраться на него, то хотя бы переставить звездный камень из летуна в меч получится без риска их утопить. Потом уже, следующей ночью, останется только одолеть вплавь одну из проток и будь что будет. На том островке они их и ждали. Четыре гиганта, пара дюжин хвостатых и до сотни самих чернюков. Великая здесь начинала сужаться, что одна, что вторая протока всего по два полета стрелы в ширину. Берега высоченные круче. Дальше русло до самой стены шло уже по прямой, а течение значительно разгонялось. Если пробовать выковыривать беглецов из воды, то лишь здесь. Благо для не людей те, похоже, придумали, как это сделать. от растущего на островке одинокого дерева, поднимающегося из густой поросли собственных побегов. Через обе протоки к берегам тянулись длиннющие сплетенные извью на канаты. Оказывается, не одни родичи были гораздо из лозы веревки вязать. Хорошо подготовились зарбаговые дети. Суки! Только и прошипел Трой, когда повернувшее русло открыла им эту картину. Провисает в середке, оценил препятствие лис. Перевалимся, по идее. «Да я не про то. Удержать они нас этой хернёй не удержат. Остров заняли. Куда выбираться станем?» «На берег», — буркнул Орил, уже понявший, в насколько неприятное положение их поставили нелюди. «Минуем протоку и высадимся под кручу. Может, там дальше этих уродов поменьше будет, раз сюда всех согнали?» «Сомневаюсь», — процедил Трой. «А выбор? Он у нас есть?» «На остров теперь лезть точно не станем». «Это понятно. Тут их как мух на дерьме. В какую протоку пойдем? В правую, в левую?» «Давай в левую. Она вроде пошире будет. Да и на наш берег лучше вылезать. Там, поди, у них большой силы быть не должно. Тропа по другой стороне идет». «Ну давай, значит, пузырь крутить». И охотники привычно уже завертели шар в нужном направлении. Встав на выбранный курс, снова уселись на дно... и принялись наблюдать за поведением давно уже заметивших их чернюков. Те пока выжидали, особо не дергаясь. Течение несло пузырь прямо в центр левой протоки, где канат существенно провисал. Вот до островка осталось всего ничего, в другой рукав уже не свернешь. Нелюди начали действовать. Замелькали раскрытые капюшоны, появился выволоченный из зарослей плод, полезли в воду гиганты. Пока родичи гадали, зачем чудища выгревают против течения, огромные звери подплыли к канату и, подхватив его челюстями, придали ему нужное натяжение. Теперь веревка заслон на всем своем протяжении равномерно поднялась вверх на пару локтей. Гигантам оставалось только удерживаться на месте, что те и делали, виляя хвостами, словно сброшенные в реку ящерки переростки. «Упрёмся», — задумчиво проговорил Трой. «Такой плетень пузырю уже не перепрыгнуть. подныривать. Они только того и ждут, сказал Лис на поползший вдоль каната плот с несколькими чернюками. Двое из нелюдей держали в лапах готовые к стрельбе луки. Вот суки! Гасили туна прямо сейчас. А потом? заметался Тигр. Что потом? К берегу не успеем. Без пузыря нас утыкают. Я тебе не рыба, столько под водой плыть. Нырнем и опять зажигай. Там, поглубже. Ткнул Ларил вниз пальцем, чтобы только макушки прикрыть. «А, я понял, готовься!» Трой быстро поправил лямки мешка и протянул руку к парящему у них над головами летуну. Раз, и они провалились в воду. Сились что-нибудь разглядеть в вихре образовавшихся пузырей, лис какое-то время не решался всплывать. Затем мимо прошло вверх пятно, очевидно, бывшее тигром, и орил тоже вынырнул. Голова ударилась о незримую крышу, в ребра чувствительно врезался локоть барахтающегося рядом Трое, глаза не успели толком открыться, как сразу пришлось зажмуриться. Выпущенная одним из чернюков стрела щелкнула в купол аккуратно против лица Арила. «Получилось!» — пропыхтел тигр, обдав лиса запахом съеденного недавно сушеного мяса. «Боялся, не рассчитал с глубиной!» «Самое то!» — кашлянул Арил в очередной раз на воды. «Тесно только. Третьему тут бы уже не влезть. Теперь хрен удержат». Тем временем почти полностью затопленный шар поднесло к канату. Чернюки как раз успели подогнать плот и поставить его на пути пузыря. Незримые стенки уперлись в сплетенный тростник, шестые когтистые лапы навалились с боков, пара ближних гигантов, бросив канат, попробовала подтолкнуть образовавшийся плавучий затор в сторону острова, но течение играючи пересилило потуги ордынцев. Здоровенный шар, чья лишь малая, заполненная воздухом, часть выпирала над водой всего на локоть другой, потянула вбок вдоль плота, затем сдвинула в сторону, словно невесомые травинки, шестые черные лапы. Несколько быстрых мгновений, и пузырь, проскрежетав стенкой о шкуру одного из гигантов, вырвался на свободу. Размокший канат, на изготовление которого нелюди наверняка потратили уйму сил и времени, бессильно скользнул по незримой верхушке шара и тут же шлепнулся в воду позади беглецов. Вот преграда и пройдена. Вытянутый вдоль русла реки островок проплыл мимо. Чернюки и длиннохвосты на нем суетливо задвигались, стекаясь к одинокому дереву. Оглянувшись, Орил с удивлением наблюдал, как нелюди ловко один за одним поползли по веревке к берегу. Сами висят в воде, а лапы шустро перебирают канат. Звери же дернули в противоположную сторону. Вплавь, наверное, отсюда лису было не разглядеть. Из этого рукава почему-то даже гиганты спешили выбраться. Первый из них как раз вылез на островок. Наскоро его пересек, и, судя по громкому всплеску, снова вломился в воду. «И чего зверье именно в правую протоку несет?» «Зарбак, твою душу!» Возгластроя заставил Арила снова повернуться вперед, и лис сразу все понял. Последний плавный изгиб Великой завершился сразу за островком, и за ним взором родича открылся прямой, как копье, участок русла, упирающийся в заслоняющие полмира горы. Река тут теряла сразу половину своей ширины, зато и бежала едва ли не вдвое быстрее. Зеленеющий хвойный лес совсем скоро обрывался с обеих сторон, уступая пустоши. Берега же по всей длине русла поднимались отвесными кручами, и что главное, пляжи и осыпи, по которым можно было забраться наверх, имелись лишь с правого края. — Ты о чем думал? — накинулся на орила тигр. — Вы же на той стороне высаживались. Почему не сказал, что на берег подняться только там можно? — Я не знал. испуганно пробормотал лис. «Я правда не знал. Нас же тут северяне встречали. Думаешь, желание по сторонам пялиться было? Не обратил я на это внимания. Вот же зарбак. Гасили туна не успеем!» Тигр нырнул. Но упреки и споры времени не было. Течение с бешеной скоростью тащило их в сторону гор. Слева мчалось все разгоняясь и разгоняясь отвесная круча. Поворачивать к ней, так и лес уже кончился. Ни корней, ни свисающих веток. Взобраться решительно негде. «Есть!» — махнул зажатым в руке камнем вынырнувший Трой. «Поплыли!» И освободившиеся от границ пузыря охотники усиленно погребли к дальнему противоположному берегу. Орил, как ужаленный, взбивал воду всеми конечностями. Два мешка на плечах постоянно норовили сползти и изрядно мешали. Сбросил бы! Да какая-то засевшая в голове недодуманная мысль не позволяла этого сделать. Тем более, что не выпускавший из кулака летуна Трой все равно отставал. Очень скоро в холодной воде стало жарко. Лис задрал голову. «Я рад». «Стой!» – бросив грести, проорал он нагнавшему его родичу. «Приплыли!» «Сучий потрох!» – в сердцах лупанул кулаком по воде остановившийся тигр. «Конец, брат!» «Это конец!» «Не успели!» И действительно, их уже пронесло половину оставшегося до гор расстояния, а предательский берег, заполненный ко всему прочему чернюками и зубастыми чудищами, приблизился едва ли на четверть. Не сговариваясь, парни разом повернулись к стене. Всего в полумиле от них еще больше сужавшееся русло великое заканчивалось, и река ныряла под скалы. Отсюда вход в пещеру, пережившую минувшее разрушение гор, казался черной полоской. Низкий свод едва возвышался над бурлящими под ним волнами. Течение несло родичей на верную смерть. Оставалось только встретить ее достойно. «Прости меня», — обреченно прошептал Лис. «Это я виноват. «Так и так нас сожрали бы», — вздохнул Трой. «Все эти дни мы только оттягивали конец». Какое-то время родичи молча сплавлялись по течению, думая каждый о своем. Крутые берега полозли мимо. Замершие кое-где на краю откоса чернюки провожали ускользнувшую от них добычу злобными взглядами. А может, лису только казалось, что смотрят те злобно? Расстояние велико. Точно так же они могли ликовать? или грустить о потерянном зазря времени, потраченном на вязку каната. Кто их, не людей разберет? Черный провал в кругосветной стене все приближался и приближался. Волны сделались выше. Охотников нещадно болтало и то и дело окатывало брызгами. Зев пещеры рос, рос и рос. Вот уже видно приподнятый всего на какой-то десяток локтей узкий вход. Наконец Арилу нашлось, что сказать. «Зато ни звездный камень, ни меч, ни летун чернюкам не достанутся», — сам себя утешая проговорил лис. «Все канет в бездну. Да не в ту, откуда к нам эта погонь приперлась, а в настоящую. Куда духи уходят, куда воды великой текут». «У вас тоже так про устье реки говорят?» — спросил тигр. «Мне всегда это чушью казалось, а теперь и подавно не верю. По кругу вода идет». разворачивается там под горами в обратную сторону и катится назад под землей вплоть до южной стены, и водопадом снова в долину. Вот и нас прожует, перемелет, да выплюнет кучки раздавленных косточек с того края мира. Но ты прав, хрен им они наши волшебные цацки. Из-за них они нас так старательно и ловили. Понимают, уроды, где сила. Настоящая сила, а не их тупое зверье. Не знаю, брат тигр, не знаю и знать не хочу. Смахнул Орил воду с лица. Устал думать. Устал бояться и убегать. Добегались мы. Теперь все. Давай, что ли, прощаться? «Пошел ты, брат Лис!» Неожиданно захохотал Трой. «Я так просто сдаваться не собираюсь. Прощаться будем, когда руки отсохнут и ноги отвалятся. Держись, сейчас будет трясти!» Вытащив из воды кулак с летуном, тигр тронул зеленую двойку, и волны вокруг мигом стихли. Пузырь в который раз захватил кусочек реки вместе с плывущими в ней на смерть молодыми охотниками. Пар мгновений, и небо закрыл собой каменный свод. Затем воды Великой сошли с ума окончательно. Родичей кидало из стороны в сторону. Болтанка внутри шара стояла страшенная, словно какой великан сились взбить масло нещадно тряс с молоком. Не будь в пузыре воды, парней бы уже десять раз расколотило в лепешке. Незримые стенки то бились об дно, то цеплялись о свод. Несколько раз они падали, пролетая десятки локтей. Снова плюхались в воду. Неслись кубарем дальше. А грохот! Казалось, рядом плещется целое стадо обезумевших буйволов. Лис давно потерялся в пространстве и времени, бросив все свои силы лишь на единственное, что имело значение. Ухватить в этом буйстве воды глоток воздуха. Мгновение. День. или год, и все стихло. Пузырь перестал оболтать, волны внутри улеглись. — Ты живой там? — пробулькал орил, отплевываясь. — Не знаю, — прохрипел в ответ тигр. — Болит все, словно палками били. Кажись, облетуна пару раз приложила. — Мы в бездне уже? — Кто бы знал. Темно, как в медвежьей заднице. Слабый свет литуна выхватывал из мрака только мокрые лица охотников. А что дальше? Понятно лишь, что течение сильно ослабло. Если совсем не замерло. Сейчас уберу пузырь давай берег поищем. Больно зябко болтаться в воде. Если он вообще здесь есть, этот берег. Пробурчал лис, у которого боль от ушибов тоже начала уступать ознобу в борьбе неприятных ощущений главенство. Трой осторожно сменил свет волшебного камня с красного на зеленый. Мгновенно, что воздух вокруг, что вода, стремительно похолодели. Здесь, под горами, даже от слабенького осеннего тепла ничего не осталось. Дубарь, как зимой. Парни охнули и усиленно погребли поперек течения. Слава Яраду до берега оказалась недалеко. Вскоре из темноты вынырнула позелененная светом летуна стена, гладкая и отвесная. Она уходила куда-то в необозримый верх, и взобраться тут было решительно не на что. Выругавшись, охотники позволили течению нести себя дальше. Наполненные отчаянием взгляды суетливо шарили по каменному откосу в надежде отыскать хоть какую-то выемку. Теперь оставалось уповать лишь на богов и удачу. И тени отвернулись от них. Неожиданно берег слегка вильнул в сторону, и картина в корне переменилась. Видно, памятная оттряска гор добралась и до их корней. Последствия буйства стихии в виде нагромождения разноразмерных обломков скалы предстало перед возликовавшими охотниками. Подплыв к подходящему камню, парни кое-как выбрались из воды и сразу принялись выжимать и трясти мокрую одежду. — Калатун, мативо, приплясывал от холода трой. — Окочуримся! Как пить дать окочуримся? «Сейчас бы костер развести», — пробухтел лис, у которого зуб на зуб не попадал от сковавшего тела мороза. «Ага, костер. Из чего и чем? Стой!» Трясущимися пальцами тигр вцепился в шнуровку мешка. «Сейчас поддадим огонька!» — вытянул он наружу, я радов меч. «Пришла тут одна мыслишка!» Осторожно, стараясь ничего не уронить, тройк крутанул летуна, и, судя по заполнившим темноту звуком, принялся выковыривать из него звездный камень. После непродолжительной суеты пещера опять озарилась волшебным светом. В этот раз гораздо более ярким. Огонь-меч, пусть и в самом коротком своем варианте, хорошенько осветил подземелье. Теперь последствия обвала открылись взором охотников целиком. Огромные каменюги, а иногда и целые пласты породы, образовывали гигантскую лестницу, ведущую от воды к своду пещеры. Подхватив мешок, трой полез вверх к примеченному обломку скалы. плоскому и широкому». Орил поспешил за ним. «Ну, смотри», — подтянул тигр к центру уступа, куда они забрались камень размером с капустный качан. Подняв меч, парень примерился, и словно ту же капусту принялся кромсать огненной нитью несчастный обломок скалы. Вдоль и поперек, вдоль и поперек. В усиливающемся чаде сженого камня Крошева постепенно расползалась в стороны мелкой кашицей. Не сказать, чтобы образовавшиеся кусочки запылали, как угольки. но некоторые слегка покраснели но главное от них потекло тепло не прямо таки нестерпимый жар но припавшие к своему костерку охотники восприняли и такую отдачу за невероятное счастье ой хорошо протянул прильнувший к медленно остывающим облом комарил руби еще будем одежду сушить и трой нарубил а потом еще раз и еще Вскоре родичи не только обсохли, но и согрелись. Сразу вспомнилось про усталость и голод. Перекусив, исправив нужду, улеглись здесь же на мешки подремать. Спали по очереди. Кто-то должен был постоянно крошить в угольки новый камень. Благо этого добра вокруг было валом. Сколько времени они провели на уступе неведомо. Может день, может два. В любом случае отдохнуть и тщательно просушить свои вещи у них получилось. Теперь родичам предстояло принять непростое решение. Понятно, что дальше сидеть на скале смысла не было, но прыгать опять в неизвестность? Уж сколько они натерпелись за последние месяцы, а страх все равно сидел в душах. Похоже, выгнать оттуда его уже никогда не получится. «Ну, давай что ли прыгать?» Орил с стояли на выступающем над водой, подходящем по высоте камне. Мешки на спинах, вновь оживленный летун в кулаке. Раз, два, три! Появившийся от нажатия двойки пузырь мягко шлепнулся в воду. Прерванное ненадолго плавание во тьме вновь продолжилось. Течение подхватило незримый шар и понесло, понесло, понесло. Без смены ночи на день время превратилось в ненужное никому измерение. Спокойные воды сменялись бурлящим потоком, где людей в пузыре нещадно колотило о стенки. Родичи наловчились переживать такие моменты без травмы, серьезных ушибов. Крепко вцеплялись друг в друга, сжимались калачиком и катались по шару туда-сюда. Без синяков-то, конечно, не обходилось, но большую часть самых сильных ударов на себя принимали мешки. Благо такой круговерти, как на входе в пещеру, больше им не встречалось. С холодом тоже поладить смогли. Внутри пузыря надышали тепла, а наружный мороз не пускали волшебные стенки. Плыли бы себе и плыли, но в какой-то непредвещающий ничего плохого момент свод пещеры стремительно опустился. Слабый свет литуна выхватывал из мрака ползущую над ними поросли каменных разновеликих сосулек, что продолжало медленно приближаться. Вот пузырь зацепил верхом первую, обломав ее желтоватый кончик, вот с треском лопнула следующая вот еще и еще хруст усилился осколки каменных копий дождем посыпались в воду пара мгновений и плавучий шар окончательно остановился давай кашотнем неуверенно предложил трой парни дружно запрыгали пузырь проседая слегка продвигался вперед но вскоре завяз еще крепче дело дрянь Озвучил и так очевидный тигр. «Придется гасить летуна и опять лезть в водичку!» Орил молча кивнул. Окунаться в мороз пещеры не хотелось ужасно, но выбора действительно не было. Трой глубоко вздохнул и, протянув руку вверх, нажал двойку. Вода встретила их ледяными объятиями, и лис сразу же осознал невеселую истину. Времени у них кот наплакал. Если в скорости они опять не найдут, куда выбраться и просушиться, смерть от холода им обеспечена. «Давай грести, что ли?» Изо рта тигра вместе со словами вырвалась облачко пара. «Летуна, если что, всегда оживить успею. Так чуть теплее будет». Остервенело, колотя руками и ногами по стылой воде, они поплыли вперед, помогая течению нести себя в неизвестность. Какое-то время у них получалось отпугивать холод, но затем река начала ускоряться, а впереди зашумела. Так как свод опустился еще сильнее, трою опять пришлось оживлять летуна в нырке. Пузырь получился затопленным на две трети, и все равно край незримого купола принялся крушить каменные сосульки над головами родичей. Испугавшись, что они снова застрянут, тигр передвинул летуна еще глубже. Затем им стало не до того. Вода вокруг забурлила. Начавшаяся трясучка по своей ярости не уступала той, что встретила их за входом в пещеру. Пузырь болтала, крутила, подбрасывала, «Успевай только воздух хватать». Скоро Орил перестал понимать, где верх, где низ. Даже про холод на время забылось. Удары сыпались один за одним. То об стенку приложит, то трой пнет коленом, то летун саданет по ноге. Бог, плечо, другой бог, голова. В глазах вспыхнуло красным. Сознание помутнилось. Лис ощутил падение. Он как будто куда-то летел вместе с пузырем и с водой, что его заполняло. На него накатило чувство, словно весь мир рушится в бездну, но картинка немедля пропала. Арил растворился в слепящем свете нахлынувшей пустоты. «Не смей помирать!» — шептал чей-то знакомый голос. «Я уже один раз тебя бросил, теперь хреном. Арил захотел открыть глаза, но почему-то не смог этого сделать. Словно забыл, как это — двигать чем-либо. Даже веками. он не ощущал ни рук ни ног ни пальцев на них только холод невероятный холод сковавший все его существо и свет яркий противный свет что слепил его неспособного даже зажмуриться терпи брат лис ну пожалуйста рука говорившего держала его за волосы они как будто бы плыли куда то рывок еще один и еще Ноги встретили что-то твердое и поволоклись по нему. Арила перехватили подмышки. Холод накинулся с новой силой. В ушах засвистело. Ветер. Откуда под землей ветер? Лис все вспомнил. Так это же трой его волочет. Они что, нашли берег? Трава! Колки и стебельки зашуршали по телу. «Выбрались! Они выбрались!» Арил распахнул глаза. Небо, солнце, помятое, на счастливое лицо Троя. И мир снова померк.